Тогда он, наверное, заметил и лицо. «А、э, добрый вечер, мистер Бёрден», — сказал он. «Говорят последние дни вы в хлопотах?» «Слоняюсь», — ответил я, — «просто не знаю, куда себя девать». «Случайно оказался в вашем районе и решил зайти показать вам одну вещь, которую мне дал приятель». Я вынул из конверта длинный лист бумаги и поднес к его глазам. «Нет, не трогайте, Бобо». -бо. сказал я. Он не тронул, он стал смотреть очень пристально. И бокодык подпрыгнул раз или два, потом он вынул изо рта сигару, хорошую сигару, центов на двадцать пять не меньше, судя по запаху, и сказал: фальшивка. Подписи, по-моему, настоящие, сказал я. Но если вы сомневаетесь, можете позвонить одному из ваших друзей, чье имя стоит здесь.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 Наступило долгое молчание, потом мистер Лоудон сказал: «Ради бога, перестаньте крутить и мямлють, скажите по-человечески». Опять наступило молчание, после чего мистер Лоудон залопил: «Вы, вы, но так и не подобрав слово, бросил трубку и повлекило еще недавно жизнерадостное лицо ко мне. Он ловил воздух утром, но не издавал ни звука. Ну что?» Сказал я.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 В конечном счете губернатору безразлично, какой путь вы предпочтете. Затем я закрыл дверь и стал спускаться. Это было вечером четвертого апреля, а пятого я смотрел из высокого окна на толпы, заполнившие улицы и просторную лужайку за статуями перед капitolием, испытывая легкую грусть от того, что знав всю подоплеку происходящего. Если бы